Глава четырнадцатая Хюльда, словно каменное изваяние, стояла перед полицейским участком на Кверфизгата. Проходившие мимо коллеги здоровались с ней, но она их будто не замечала. Ее неподвижный взгляд был устремлен куда-то вдаль. Хюльде казалось, что на ее жизни поставлен жирный крест, и будущего просто нет. Больше всего ей хотелось позвонить Пьетеру, но что-то ее останавливало. Собрав волю в кулак, она, наконец, двинулась с места и завернула за угол здания. Ее путь лежал в сторону моря. Небо было ясным, но на подходе к набережной Хюльду встретил морской бриз. Не замечая ничего вокруг себя, она пересекла проезжую часть, уселась на скамейку и устремила взгляд на волны залива. Эта картина завораживала, воскрешая в памяти приятные моменты давно минувших дней. Хюльде вспомнилась и Елена, тело которой эти же волны вынесли на берег бухты. Море дало, море и взяло. На Хюльду с новой силой накатило одиночество. Столько всего лежало на ее совести, и опять ее мысли обратились к Елене. Не в ней ли ключ к отпущению грехов? Быть может, Хюльде все-таки удастся восстановить свое доброе имя, разгадав тайну гибели Елены? или, по крайней мере, ей будет не в чем себя укорять, ведь так? Море Хюльди не ответила, но подарила ей проблеск надежды. Она дала обещание Магнусу, что прекращает расследование. Однако, что ей мешает заниматься им до конца сегодняшнего дня, не ставя при этом своего начальника в известность? Ведь у нее есть еще две зацепки. Конечно, если кто-то вздумает задавать вопросы – Хюльде придется соврать, что она по-прежнему работает в полиции, но едва ли до этого дойдет. Да, так она и поступит. Нельзя упускать свой последний шанс. Кроме того, это позволит ей отвлечься и не растерять храбрости перед предстоящим свиданием с Пьетюром.